Глава третья. Солнце слепит глазки. Когда зрение вернулось ко мне, зрелище возникло и в самом деле умопомрачительное. Только это был не дворец, утопающий в прекрасном саду и построенный на берегу полноводной реки, как можно было ожидать от видений, вызванных обезвоживанием. Вызванных обезвоживанием, а то, что я искал с самого вчерашнего появления здесь. Передо мной за барханом показался отряд казаков на горячих конях. Я усмехнулся и опустил голову в песок. Подождал чуток и поднял взгляд. Странно, казаки никуда не исчезли, наоборот. Четверо спрыгнули с коней и побежали ко мне. Приблизились, увязая в песке, и схватили меня за руки. Кажется, я бессвязно благодарил их и пытался обнять ноги. Сил стоять на своих собственных уже не было. Казаки поволокли меня за руки к отряду и спустили с холма. «Держись уже как-то», — приговаривал один из спасителей, пожилой казак справа. От него несло табаком и луком. Остальные молчали, а я, наконец, уверился, что это вовсе не галлюцинации. Радоваться сил тоже не было. Я уронил голову на грудь и позволил тащить меня куда угодно. «Да, бедолага, сильно ему досталось», — донесся до меня знакомый голос. «Эй, браток, говорить-то можешь?» «Нет, это все-таки мираж, причем знатно уготовленный. Такого просто не может быть. Я поднял голову и увидел Юру Уварова, адъютанта Багратиона. Мы с ним неплохо сдружились во время последнего рейда в тыл врага». Мой товарищ, спасший мне, кстати, жизнь, сидел на коне рядом с Исаулом и сочувственно глядел на меня. В следующее мгновение он тоже узнал меня и резко переменился. Загорелое на южном солнце лицо исказилось, глаза вспыхнули яростным огнем. Э-э-э, друг, — сказал я, улыбаясь и протянул к Юре руки. — Вот он! Тот самый чревовещатель и наземный злоумышленник, про которого я вам поведал, воскликнул мой друг, указывая на меня в ответ. «Попался, голубчик!» Казаки отпустили меня, будто прокаженного, и я грузно шлепнулся на землю, как мешок с мукой. Поскольку я чуток пришел в себя, то кое-как встал, поднялся на ноги и стоял, покачиваясь на ветру. «Я не могу понять причину столь неблагоприятного отношения к себе», — сказал я, надеясь только, что не свалюсь сейчас в обморок. «Ишь ты, как глаголит-то по-нашему!» — подивились казаки, а тот самый пожилой, что утешал меня во время транспортировки, взял и от души саданул локтем живот. «Получай, скотина иноплеменная!» Я чуть не задохнулся, согнувшись пополам, а затем рухнул на обжигающий песок. «Ну-ну, господа! Он хоть и чужеземный шпион, но тоже человек!» — укорил казаков-уваров. «Эй, кончайте пленного мучить!» — прикрикнул Есаул. «Пущай в штабе разберутся!» Хотя моя голова по причине жары и так соображала чертовски туго, тем не менее я догадался, что мое таинственное исчезновение в куполе Юра воспринял — как сговор с иностранной разведкой. Кешу, видимо, он принял за голову резидентуры. Эх, и ведь не объяснишь ничего, никогда не поверит. Придется ждать, пока доберемся до Суворова. Уж главнокомандующий сможет решить это недоразумение. Покорившись таким образом злодейке судьбе, я покорно молчал, пока мне связали руки и усадили на свободную лошаденку. В конце концов, на что мне жаловаться? Хоть истощенный, обожженный и арестованный, но я все-таки достиг своей цели и вернулся в южную армию. Кроме того, казаки невольно спасли меня от смерти в пустыне, так что я, пожалуй, должен их благодарить даже за столь недружелюбную встречу. Мы поехали дальше на юг через пустыню, причем я раскачивался в седле больше положенного. Поглядев на меня, Юра сжалился и дал попить воды из жестяной фляжки. Я проглотил всю воду и чуть не захлебнулся, но все равно продолжал пить. Опустошив фляжку, я почувствовал себя гораздо лучше. Темнота перед глазами прошла, в ушах перестал звенеть. Я благодарно отдал фляжку увару. «Вот упырь перевернутый, всю воду выхлебал!» — проворчал мой бывший товарищ — и спрятал бутыль в сидельную сумку. Мы ехали весь день, и большую часть пути молчали. Я думал о том, что снова совершил прыжок во времени на два столетия назад, причем прыгнул уже из измененного времени. Что теперь будет с человечеством, и какие там в прошлом случились изменения, Бог весть. Жаль, я не догадался спросить у Кеши «Учебник истории». Если бы я прочитал его, то, получается, мог узнать историю этой реальности. Я бы узнал, удалось ли Суворову благополучно завершить поход на Индию или нет. Я бы узнал, сколько продержался Наполеон. Может быть, на пару с Павлом он захватил всю Европу, включая Англию. От раскрывающихся возможностей захватывало дух. Большую часть дня... Пока снова не пересохло горло и не засвербило в желудке, я размышлял над тем, сможет ли Наполеон справиться с этой грандиозной задачей. Во всяком случае, в том мире, где родился я, у него ничего не вышло. Я старался не подавать виду, что страдаю от старых ран, которые все никак не зажили, и недавних ожогов. Делать привал никто не собирался, и от мысли о политике... Я незаметно перешел на более романтические размышления. Меня приятно поразил звонок Иришки. Уже одно то, что мы, оказывается, совсем не разошлись, необычайно воодушевило меня. Из приятных дум меня вывел толчок в плечо. Я обернулся в бок и зажмурился. «Что? Солнце глазки слепит?» — спросил Юра. «Твои пронырливые хитрющие глазки...» — О, гнида! Так бы и выколол тебе их кончиком сабли. Из-за маниакальной подозрительности Павла в стране в ту эпоху чрезвычайно развелась охота на ведьм, вернее, на шпионов и заговорщиков. Что же, надо признать, что у Павла были все основания бояться интриг врагов, поскольку он сам от них в итоге и погиб. Но вот только почему его подданные уверившись в паранойи императора, видели козни даже там, где их не было. Взять, к примеру, меня. Это же надо было придумать, будто бы я, невинный учитель истории и лекарь-самозванец, могу вынюхивать что-либо в пользу иностранной державы. — Вы чего здесь потеряли в песках? — хрипло спросил я. — Заблудились, что ли? Юра протянул мне знакомый конверт, на котором было что-то начеркано затейливыми завитушками. «Держи, женишок!» Выронил из кармана во время поездки. «Это ты и потерялся, а не мы!» «Я, слава богу, не шляюсь по стране заглядывая в каждый угол, а выполняю поручение командующего и веду дальний дозор, чтобы вылавливаться глядатой вроде тебя!» «Я совсем забыл про письмо Ольги Дурье Башка!» Сколько событий прошло, что по неволе и голова забудет не то, что послание от девушки из далекого прошлого. — Мне что же, зубами его рвать? — спросил я недобро, указав подбородком на связанные руки. — Чего вы меня спеленали, как каторжника? Куда я денусь с этой пустыни? Со скорпионами и фалангами сбегу танцевать? Казак, ехавший рядом, вопросительно поглядел на Исаула, и тот кивнул, разрешая снять с меня путы. Когда мне развязали руки, я тут же, как коршун, выхватил письмо из ладони Юри. Полегче проныра, смеясь, упрекнул он. Не убежит твоя суженая, все равно скоро узнает, что ты разоблачен. Пустынная местность к тому времени сменилась хоть и засушливой, но степью. Всюду, куда ни кинь взгляд, до самого края горизонта росли пыльные кусты репея и полыни. Неподалеку казаки обнаружили мелкий прудик с мутной водой и решили устроиться здесь на ночлег. Все равно поблизости не было других водоемов. Пока служивые люди готовились ночевать, я уединился и вскрыл, наконец, конверт. Это что же получается? У меня теперь по женщине в каждой эпохе, самодовольно думал я, разворачивая исписанные ровным красивым почерком листы бумаги. «Надо же!» – не ждал, не гадал, а заделался вдруг казановый и разбивателем женских сердец. «Милый, дорогой мой друг Виктор!» – писала Ольга, и от этого душевного начала у меня дрогнуло сердце. Графская дочь, как водится, не сразу приступила к самому главному. Согласно правилам этикета, сначала ей требовалось поведать все новости, что произошли в провинциальном городе за время нашего отсутствия. Так, я вынужден был прочитать, опасаясь, что как что-нибудь действительно важное, что в Оренбурге готовится к проведению ежегодной ярмарки, что недавно сгорела часть крепостной стены, что вытье собаки по ночам предвещает сильную беду, и позавчера... Ольга проснулась посреди ночи, потому что пронзительно и тоскливо выли все городские псы. С замиранием сердца и тревогой на душе Ольга слушала собак всю ночь, гадая, к чему эта дурная примета, и молила Бога, чтобы не получить утром весть о моем ранении или того хуже – смерти. Утром обнаружила, что от меня до сих пор нет вестей ни плохих, ни хороших, И в соседнем поместье крепостные устроили бунт, наподобие миниатюрного Пугачевского, и туда спешно выслали два полка казаков из Оренбургского гарнизона, которые сурово карали за малейшее неповиновение. В общем, все закончилось хорошо, виновных крепостных повесили, некоторых перед смертью хорошенько мучили, предварительно отрубив руки и ноги, а затем подвесив на крючьях. Интересные, кстати, зрелище. Ольга ходила посмотреть на сон грядущий, чтобы немного развеяться. Кроме мужчин, наказали и некоторых непокорных женщин. Их били кнутами, оторвали ноздри и навеки сослали в Сибирь. После такого справедливого решения Ольга вместе с подругой, говорят, долго восторженно хлопали в ладоши. «Что же? А вот такие произошли основные события», – писала девушка – В целом живется в городе скучно, развлечений почти нет, раз в месяц устраивается костюмированный бал, но последний прошел недавно, и там не было ничего интересного, кроме как утомительных танцев, во время которых легко можно подвернуть ногу или подхватить лихорадку. В общем, совершенно бессмысленное занятие Ольга никак не могла взять в толк, Почему только это мероприятие приводит в дикий восторг ее подруг по пансиону, а еще для этого нужно заказывать платье? Это такое утомительное занятие. Надо ехать к портнихе, сидеть в очереди с подругами, выслушивать все местные сплетни и рассказывать самой, а Ольга ненавидит так делать. Хотя перед последним балом пришлось так сделать, и Ольга так засиделась, что не заметила – как настала ночь, и папенька прислал камердинера узнать, почему она так задержалась. Папенька, кстати, все время постоянно мотается по городу, оформляет бумаги, и у него совершенно нет времени поговорить с родной дочерью. Приходится ужинать все время одной, жалея, что армия уехала в поход, и не осталось никого из достойных людей, кого можно пригласить на трапезу. Кстати, недавно, чтобы немного скрасить свой скромный и однообразный быт, Ольга начала брать уроки танцев, а ее партнером оказался весьма достойный и обходительный молодой человек, он недавно приехал по делам из Петербурга. Продолжая читать про это, я и сам не заметил, как девушка перешла, наконец, к сути посланий. Оказалось, что этого шустрого молодого человека зовут Сергеем, что он великолепно поет и танцует, а также чертовски остроумен и весьма эрудирован. При этом свои достоинства он умудряется не выпячивать, а скромно старается избежать излишнего внимания к своей персоне. В общем, сей столичный ферт, уже который день посещает их ужины, гуляет по саду, играет на пианино, в общем, ведет себя в их доме, как в своем собственном. «Так-так-так», — так, подумал тут я, «кажется, я уже слышал где-то эту историю». Действительно, в самом конце своего многословного и пустозвонного послания Ольга, наконец, призналась, что этот чертов хлыщ из престольного града весьма пришелся ей по сердцу. Она считает своим долгом сообщить мне, что дает мне отставку и надеется, что я поведу себя, как достойный человек, и не буду по возвращении устраивать дикие скандалы и смертоубийственные дуэли. Как это произошло, сник ночи помянутым будет Буриновым. За сим девушка выражала надежду, что у меня все отлично со здоровьем, и я слежу за тем, чтобы мне не отстрелили башку, а затем пожелала мне всяческих благ и высказала робкую надежду, что я войду в ее положение, и мы останемся друзьями. Дочитав письмо до конца, я проклял всех столичных франтов, в общем, и переменчивые девичьи сердца моей подруги Ольги, в частности. На что я рассчитывал, безмозглый осел, уезжая в поход, на то, что Ольга будет сидеть у окошка и ждать моего возвращения? Все, что угодно, только не это. И тем более, не такая ветреная девушка, как Ольга. Я посмотрел на дату послания и обнаружил, что оно писано еще месяц назад, через пару недель после нашего отъезда из Оренбурга. Великие небеса! Она даже не удосужилась подождать меня хоть немного. Стоило мне исчезнуть, как я выпал из ее сердца вон. Я сидел и сокрушался по поводу скоротечности девичьей любви, когда подошел казак и угостил меня галетой, сухарями и водой. Я с удовольствием отвлекся от письма, затем выпил и съел все, что мне дали. Но «Ну, как ваша возлюбленная сидит и льет горючие слезы, ждет, когда вы вернетесь?» — спросил Юрий, усаживаясь рядом на все еще горячий песок. «Судя по вашему сокрушенному виду, вы изумучены тоской по ней». «Право, Виктор! На вашем месте я бы не мучил достойную девушку». Подумайте о том, как ее сокрушит новость о вашем аресте. Вы же компрометируете ее, понимаете вы это? — Слушай, Юрий, заткнись, пожалуйста, — сказал я устало. Ты со своими разговорами о моей измене вот здесь мне уже сидишь. Ты что, так и не понял, что тогда случилось после того, как ты спас меня от Иваныча? — Ого, сударь, вы нарываетесь на поединок, — сказал Юра. — А что тут понимать, — скажите вы? Я собственными глазами видел иноземную диковинку, в которой сидел человек. По-русски, он говорил с явным акцентом, звал тебя с собой. А когда я хотел предотвратить это, меня обезвредили подлым ударом по голове сзади. Когда я пришел в себя, тебя и след простыл. Я разыскивал тебя везде и нигде не находил. Тогда я и догадался, что ты трусливо сбежал с чужеземцем» о чем и доложил в тайную экспедицию. «Чего?» – изумился я и почесал обожженный нос за тем щеки. «Ты еще и до этого додумался? Донести на боевого товарища ищейкам?» «Да, Юра, я была тебе лучшего мнения». «Кто из нас хуже, а кто лучше, мы решим на рассвете», – сказал Юра, задрожав от бешенства. «Мне надоели ваши беспочвенные намеки». И я вызываю вас на дуэль. Что касается тайной экспедиции, то я не считаю, что поступил плохо, но рассказав о тебе куда следует. Такие, как ты, ставят под угрозу успех нашего похода. По пришествии в армию ты предстанешь перед его превосходительством Барклаем де Толли, который по совместительству и уполномочен проводить такого рода расследования по армии. «Отлично!» — Спасибо тебе за эту ценную услугу! — я ответил шутливый поклон. — Что касается твоего вызова, то я бы ответил на него прямо сейчас, если бы не погорел так во время пребывания в песках. — Хорошо, мы поговорим с тобой на рассвете. Причем не на саблях, как ты предпочитаешь, а на ружьях. — Мне все равно, хоть на вилах или мотыгах я тебя все равно прикончу, — пообещал мой глупый товарищ Юра и удалился. «Господи, но почему ты населил эту реальность такими непроходимо тупыми людьми?» Сначала свою мерзкую сущность показала Ольга, а теперь и этот бывший соратник, с которым мы вместе дрались в строю. Ладно, утром мы решим, кто из нас прав, утомленно решил я и улегся спать. Это единственное, на что я был способен тогда, и я уснул, едва только смежил веки. О Ольге я решил подумать потом, на досуге, хотя о чем еще тут можно было говорить после ее письма, ясно расставившего все по местам. А я еще считал себя местным Дон Жуаном, идиот эдакий. Ночью мне снились какие-то кошмары, и я несколько раз просыпался. В ночи горел костер, и где-то в степи выли шакалы, а может волки, черт его знает. Утром Юрий прислал Есаула, и тот заявил, что уполномочен быть секундантом на моем поединке. Поскольку у меня нет своего секунданта, я могу его назначить. «Давайте любого!» «Я все равно согласен», — сказал я, щупая обожженные руки. «Интересно, прокатит ли у меня вторая штука со штуцерами, вроде той, что я выкинул с Буриновым? На саблях противостоять Юрию я не смогу». Единственный шанс выжить – это ружье. Выслушав мои условия, Исаул согласился. Без особых церемоний мы вышли с Юрой в степь, подальше от стоянки и встали с ружьями в руках. Я поежился от ночной прохлады. Что это? – спросил Исаул, заметив вдали темную полосу. Господа, кажется, вам предстоит повременить с выяснением отношений. Я не сомневаюсь, что это враги.